Медленно прошли 2 дня, и это были самые плохие дни в моей жизни. Я не переставал думать о Хильде, вновь и вновь воскрешая в памяти её деревянное лицо, когда она, бросив меня на вершине холма, уезжала обратно. Почему она бросила меня? Я пытался убедить себя, что это была естественная реакция, ведь я убил её мужа. Шок от этого известия мог толкнуть её на такой поступок. Ещё больше меня угнетала мысль о том, что моё опрометчивое признание могло убить в ней любовь ко мне, а это было самое страшное, так как я любил её больше жизни. На вторую ночь я почувствовал, что не могу выдержать больше. Я сел в фургон и поехал в Лос-Анджелес. За дела в аптеку я позвонил ей и был весьма удивлён, услышав мужской голос. Где миссис Делани? спросил я, испугавшись мысли о том, что этот мужчина вполне может быть офицером полиции. Миссис Делани уехала пару дней назад, ответил мужчина. Э, простите, но она не оставила своего адреса. Я поблагодарил его и повесил трубку. И так не нужно было объяснять, что случилось. Мое безумное признание, убила в ней любовь ко мне, это было совершенно ясно. Она уехала, потому что не хотела больше меня видеть. Я очень плохо спал в эту ночь. Впервые я пожалел, что убил Делла. Я начал пожинать плоды содеянного Делла, И глядя в будущее, понимал, что ещё долго буду их пожинать. На следующее утро, когда я брился, зазвонил телефон. Это был Хармас. "Они не могли бы вы подъехать к голубой сойке часам к 11:00 утра?", спросил он. "Мы хотим провести небольшой следственный эксперимент, и я хочу, чтобы вы были техническим экспертом". Я заверил его, что непременно буду к указанному времени. Заранее благодарю. Он повесил трубку. Следующие три часа были очень плохими. Мои нервы расшалились до такой степени, что уже в половине десятого я был вынужден подкрепиться в виски и выпил три больших порции, прежде чем поехал в голубую сойку. Покард харма сошёл возле ступенек веранды, и когда я поднимался по ним, то услышал немелодичное посвистывание детектива, находящегося в гостиной. Он оглянулся, когда я появился в дверном проёме. Входите, остальные явятся с минуту на минуту. На негнущихся ногах я вошёл в гостиную. А кто это остальные? — спросил я. — Сегодня вы увидите, как ищейки страховых компаний отрабатывают свои денежки, — сказал Хармас. Он забросил роль сонного, добродушного человека, был подтянут и оживлен. Его широкая, дружелюбная улыбка заставила сильнее забиться мое сердце. — Я хочу, чтобы вы были моей правой рукой. Он вытащил два банкнота по десять долларов и передал мне. Лучше дать их сейчас в качестве аванса, так как я вполне могу забыть о деньгах, когда появится мой шеф. В присутствии Мэддокса, помните, я рассказывал вам о нем, я забываю даже собственное имя. Мэддокс? Эта новость меня ошеломила. Он приедет сюда? Се минуты на минуту. Я услышал шум мотора автомобиля и выглянул наружу. Вид полицейской машины с сиреной и красным фонарём на крыше вверг меня в шок. Из машины показался лейтенант Джон Босс из отдела преследования убийц. Высокий, мощного телосложения мужчина, около 42-43 лет, с красными систым лицом. и маленькими стального цвета глазками. За ним из машины показался толстый коротышка, который, как я понял, и был знаменитый Меддокс. Ростом не больше 5 футов 6 дюймов, он имел плечи и грудь чемпиона по борьбе, но ноги были коротковаты. Лицо его было красным и блеснило от пота. Но что больше всего Запоминалось так это глаза, чёрные, пронзительные и холодные, как русская зима. Прекрасно шёл и костюм, а он носил с фронтоватой небрежностью. У него была привычка поглаживать толстыми крючковатыми пальцами свою седую шевелюру, что добавляло ей ещё больше беспорядка. Нахмурив брови, Медок поднялся на веранду. Его маленькие острые глазки не упускали ничего. Хармс представил меня. Медекс пожал мою руку, кивнул. Его рука была твёрдой и тёплой. Рад вашей помощи, мистер Риган, сказал он. Как я понял, именно вы помогаете нашей компании. Я пробормотал что-то невразумительное. И в этот момент появился Боус. Привет, Эриган. Как я понимаю, ты тоже замешан в этой истории, не так ли? Совершенно верно, мой голос опустился до шёпота. Не будем теречь веремя. Распределю смердыкс, проходя в гостиную и останавливаясь перед телевизором. Итак, это именно тот аппарат. Именно он. Хармас развернул телевизор. Видите эти четыре винта. Они крепят заднюю стенку. Некоторое время Меддкс тщательно исследовал телевизор, затем, сунув руки в карманы, отошёл к погасшему камину. "Садитесь, лейтенант. Вы, мистер Риган, тоже можете сесть. Мы пока что не нуждаемся в вашей помощи, так что можете отдыхать". Я сел подальше от этой троицы и закурил сигарету. Моё сердце колотилось в груди, а руки дрожали, что было несомненным признаком страха. Босс выбрал кресло и комфортабельно устроился в нём. Вытащив из кармана трубку, он принялся неторопливо набивать её табаком. Хармас расположился в кресле напротив, вытянув длинные ноги. Итак, лейтенант начал Меддокс. Вы спрашивали меня, почему это я пригласил вас приехать сюда, когда и так всё ясно. Но я совершенно не уверен в правомочности этого иска. Недавно один из наших агентов позвонил мистеру Делани и уговорил его застраховать своего телевизор. А один из пунктов полиса гарантировал получение 5000 долларов в случае смерти владельца от неосторожного обращения с аппаратом. Это один из чисто теоретических случаев, и этот пункт наша компания включила из чисто рекламных соображений, чтобы привлечь побольше клиентов. К настоящему моменту Мы заключили 23410 договоров подобного рода, но в первый раз с нас требуют уплату по подобному случаю. Итак, можно констатировать, что подобное случается лишь один раз на 23000. Это первая причина, из-за которой я заподозрил неладное. С другой стороны, требование об оплате пришло спустя пять дней после заключения договора. Дэлони умер даже раньше, чем почтальон принёс ему заверенный полис. Бус зажег трубку, краем глаза наблюдая за Меддоксом. И всё же, подобные случаи имели место и раньше. К тому же я читал заключение коронера, Я также расспросил Шарифа Джефферсона, не что в этом рапорте не показалось мне подозрительным. И именно такого же мнения придерживается и Шариф. Это рядовой случай, и в нём нет ничего, что противоречило бы рапорту. Это выглядит как рядовой случай лейтенант, но не является таковым. так как вы не рассматриваете полтора тысячи исков об оплате в неделю, как это делаю я, — сказал Мэндекс. Если бы вы занимали мою должность столько лет, сколько занимаю ее я, а поверьте, я работаю в этой компании уже весьма солидный срок, вы, вне всякого сомнения, тоже пришли бы к выводу, что... Дело нечисто. Я совершенно уверен в этом. Он замолчал, ударив себя в грудь. Но я не стал бы отнимать ваше время, руководствуясь лишь моими инстинктами. Рассмотрим ситуацию под другим углом. Делани был парализован ниже пояса. Я читал рапорт врача, который осматривал его после несчастного В случае в автомобиле врач заявил, что он был совершенно не способен даже наклониться. Единственное, что он мог делать, это прямо сидеть в кресле-коляске. Чего он не мог, так это наклоняться вперед. Я еще раз повторяю это. А теперь я хочу провести небольшой эксперимент, если вас это интересует. Он повернулся ко мне. «Мистер Риган, не будете ли вы так добры помочь нам? Пожалуйста, сядьте в кресло Дэллани». Я знал, что мне придется это сделать, поэтому с непроницаемым лицом подошел и уселся в кресло.